Эпилог. Около пяти лет спустя. Георгий. «Пап!» — зовёт мелюзга, перебивая ласковый треск тлеющих поленьев. «М-м-м!» — мычуя, стоя в полоборота. «А как ты маму замуж позвал?» — интересуется мое персональное подросшее счастье, нахлобучивая объемную белую вязаную шапку прямо на глаза. «Тебе про первый раз рассказать?» — ухмыляюсь я, продолжая переворачивать мясо на шампурах, вдыхаю долгожданный запах. «Или про второй?» «Ты два раза ее спрашивал?» Доченька округляет глазки в неверии и даже перестает карабкаться на близлежащую груду снега. При чистке участка Афина предложила часть снега сгрести в высокую гору, по которой Линка так любит взбираться. Меня, разумеется, этот дефект ландшафта не слишком порадовал. Но я возражать не стал, тем более дочь вечно не отлипает от этой горы. Юный скалолаз растет. Рядом, с завистью принюхиваясь к мясному аромату, рысцой пробегает буран. Наш роскошный, горделивый, верный немец, зорко обозревающий свои нескромные владения. Ему уже полтора года, и он свое дело знает». «Угадала», — отзываюсь я. «Сначала в новогоднюю ночь, когда мы праздник отмечали все вместе первый раз». «Это когда я в пруд зимой провалилась, а ты меня вытащил из холодной воды?» «Точно, точно. А во второй раз спустя недели две. Я маму тогда на каток отвез. Уж больно она любит это дело». Я киваю в сторону, где по просьбе моей жены организован скромных размеров домашний каток. «Это уже становится нашей семейной традицией». Каждый день на новогодние праздники устраивать посиделки возле камина и покатушки. «Я не против, сам кайфую». «А что, она в первый раз не согласилась?» Потрясённо разинув рот девица Лина, позабыв о горке и приблизившись к мангалу. «Ох, запах-то, слюнки текут». «Не то, что не согласилась, но раздумывала». «А почему? Она же тебя сильно любит». «И как дочери объяснить?» Сам не знаю, но хочется быть откровенным. Отворачиваюсь от шампуров, беру Линку на руки. Потому что семья — это большая ответственность и очень серьезный шаг, меняющий жизнь. Нужно хорошенько подумать и взвесить свои возможности, прежде чем на него решиться. Так что я согласен был ждать. А еще, когда я в первый раз звал ее замуж, то потерял кольцо, представляешь? Посмеиваюсь от дикой нелепости. Только со мной такое могло произойти». Не может быть! Линкина челюсть грохается вниз. Может, может, я ей на палец надел кольцо, которое скрутил из проволоки, и мама его носила. Папа, я поняла, это то самое кольцо, которое у мамы в шкатулке лежит. Да? Я не знал. Думал, оно давно утилизировано за ненадобностью. Она проснется, я тебе покажу. Договорились. Тут в руку мне утыкается мокрый нос. Буран, пойдем на горку, предлагает Лина. Но пёс взволнованно переминается с лапы на лапу и тихонько поскуливает. А через пару мгновений уверенно трусит коляски неподалеку от крыльца. «А, вон оно что!» Буран так подсказывает, что Егор Георгиевич уже бодрствует. «И точно, я уже и сам улавливаю жалобный детский писк». «Это Егорка проснулся», — констатирует Лина, и весело в припрыжку мчит вперед, заглядывает в коляску. «Привет!» Я тоже вскоре подоспеваю. Осторожно поднимаю мой маленький комочек. В моих ручищах беззащитный сын выглядит совсем крохой. Ну, с пробуждением, что ли. Прижимаю к груди малыша, и он вроде затихает. Буран всегда с любопытством ждет, когда ему дадут поздороваться с ребенком, и постоянно оберегает маленького, стараясь даже не гавкать, когда тот спит. Не замерз! Проверяю носик. «Не, нормально. Укладываю Егора обратно в коляску, медленно толкаю ее перед собой, и всей гурьбой мы возвращаемся к мангалу». «Шашлык почти готов», — объявляю. «А бабушка говорила, что его есть нельзя». «Узнаю свою маму». Угу. «Вот бабушка, пусть и не ест». «А она говорила, что маме сейчас вредно такое». «Мама у нас королева, ей все можно», — смеюсь. Буран подскакивает и несется к крыльцу, на котором, зевая и сладко потягивая, стоит Афина. Любимая ласково поглаживает пса, теребит за ухом, а потом глядит на нас. Волосы собраны в высокий пучок, на губах играет беззаботная улыбка. Выспалась? Ой, да, спасибо тебе большое. Прям второе дыхание открылось. Радуется жена, приближаясь, чмокает в щеку сначала меня, потом линку. Малой плохо спит по ночам. «Афина, соответственно, тоже, поэтому я стараюсь почаще давать ей возможность отдохнуть». «Ммм, какой запах!» «Вофф!» «Поддакивает Буран и становится на задние лапы, облизываясь. Плотная длинная шерсть переливается на солнце. Мы все без ума от нашего верного охранника, но спуску ему давать нельзя». «Не выпрашивай, артист!» — грожу я. «Тебе точно такое вредно!» Заботливые руки тянутся к малышу, Афина нежно берет его на руки, сладко воркуя. Дочь хватает Бурана за ошейник и утаскивает на горку. «Пойдём, пойдем, у нас еще дела. Всем пока!» И они убегают. «Запах великолепный, я сейчас язык проглочу». «Уже все готово!» Разворачиваюсь. В одной руке коляска, в другой шампуры. «Погнали обедать!» Я линки суп погрею, погоди. Я лишь усмехаюсь. «Давай, давай, надейся!» «Будет она твой суп есть, когда тут рядом мой шашлык!» Умудряюсь приблизиться вплотную и поцеловать жену. Не хочется от нее отрываться. Пять лет прошло. Пять! А я до сих пор в ее присутствии ощущаю себя пацаном, у которого во рту каша, который точно сейчас ляпнет очередную глупость. Люблю ее так, что не описать словами. Страшно подумать, что когда-то я мог всего этого лишиться. Теперь у нас двое детей, свой дом, бесконечное уважение друг к другу, негаснущие чувства и страсть в крови. Шутливые споры, горячие ласки, теплые обсуждения и общие планы. И еще собака. И я даже и представить себе раньше не мог, насколько это прекрасно.